Глава 12. Альвина Машпорту. Он ждет меня за дверью. Огромный дракон, который не желает слышать голос разума. Мне остается только познакомиться с его родителями и выйти за него замуж официально. Все, и нет пути назад. Он так решил, когда проводил ритуал призыва истины, и даже не тот результат его не остановил. Дар, ну упрямый как мул не понимает, что мы из разных миров и меня проще отпустить. Может, хотя бы родители ему вправят мозги. Мама показалась мне вполне разумной. Если отец такой же, то еще есть шанс на спасение. К свадьбе все готово. Ставит меня в известность драконище, словно у меня нет права голоса. Сегодня уже поздно для торжества. Познакомишься с отцом, а завтра уже отпразднуем. Да, у меня здесь нет не только права, но и голоса. И я надеюсь, что его отец более благоразумен. Хотя в кого-то же он пошел своему прямству, или все это можно объяснить тем, что он дракон. Мне кажется, что все можно объяснить тем, что он дракон, как он все объясняет тем, что я человек, не копаясь в истинных причинах. Они ему не интересны. Подхожу к зеркалу и смотрю на себя. Платье безнадежно испорчено, подол грязный. Несколько драгоценных камней, которыми расшито платье, оторвались. Прическа растрепана, бота висит на одной шпильке. Если переодеваться я не собираюсь, то привести себя в порядок нужно. Снимаю фату, и волосы рассыпаются по плечам. Мои блестящие белокурые волосы, которыми я так горжусь, сейчас безжизненно висят, как пакля. Глаза с тоской смотрят на меня в зеркало. Видок еще тот, явно не для знакомства с родителями, на которых я хочу произвести впечатление. Но на этот случай у меня есть кое-что. Достаю из чемодана пузырек с запрещенным снадобьем, которая восстанавливает за секунду прекрасный внешний вид. Купить его можно только за бешеные деньги, которых у меня отродясь не было. Зато хвала святым у меня есть мозги, и я сама составила его по старинной книге косметических рецептов, доставшейся мне от бабушки. Драконы сразу же после тех странных и загадочных событий издали закон, что все магические книги и книги магии у людей должны быть уничтожены. Когда по приказу драконов все сдавали ставшие в одну минуту запрещенными книги, мои предки на свой страх и риск оставили их у себя и учились магии самостоятельно. Я знаю всю магию, но теоретически. Посмотрим, каков будет первый мой магический опыт. Беру серебряный кубок со стола и наливаю туда воду. Добавляю три капли средства. По рецепту положена одна капля, но мне кажется, что одной не хватит. Помешиваю ложечкой, которая тоже оказывается из серебра. И здесь драконы подавляют своей роскошью. Посуду из серебра не каждый богач может себе позволить. Это вам не золото, валяющееся под ногами. Серебряные рудники находятся на спорных землях, и за них идет непрекращающаяся война уже больше тысячи лет. Страна никогда не жила в мире, поэтому генерал Дарин Дегеладу такая важная шишка. Закрыв глаза, залпом выпиваю и замерев, прислушиваясь к себе. Вроде бы ничего не происходит. Открываю один глаз, потом второй и... «Мамочка!» — оруя во весь голос, пугаясь той, что смотрит на меня из зеркала. Прекрасные голубые глаза выцвели, волосы потеряли прежнюю пышность кожа Она постарела, покрылась морщинами. На меня из зеркала смотрит старуха. Бесцветные губы трясутся, из глаз бегут слезы. Старушечье тело дрожит от страха. Что же я наделала? Так изуродовать себя! К такому результату я не была готова. На мой крик в комнату влетает Даррен в полной магической готовности. В руках его переливается тьма, готовая поразить любого. «О, прародитель!» — шепчет дракон и с ужасом смотрит на меня. Прячет свою тьму. Сейчас она не нужна, сражаться ни с кем не нужно. Три шага он преодолевает расстояние, разделяющее нас, чтобы обнять меня, успокаивая. «Я найду, кто это сделал, и уничтожу его», — рычит Даррен. «Что ты пила или ела сейчас?» «Как же страшно отвечать ему правду!» «Ну и бесполезно, нужно как-то выкрутиться, чтобы он не узнал, что я сама делала настойку». Драконы разрешили только ведьмам приторговывать магическими артефактами и снадобьями, но все они были под особым надзором. Молча показываю на кубок. Дарен берет его и нюхает. «Ты налила воду из кувшина?» – озадаченно спрашивает он. Я судорожно киваю, глотая слезы. А, не они дракона за хвост!» – схватив меня за руку, угрожающе произносит Даррен. Что ты сделала? Говори быстрее, пока не поздно, и магию можно повернуть вспять. Можно все исправить? Прямо сейчас? И Даррен сделает это? Я не верю своему счастью, ключевое слово «не верю». Я копнула в воду средство для красоты, мямлю я. Теперь он будет насмехаться надо мной под делом, но лишь бы исправил. Я сейчас попробую изменить действия магии, правда не знаю, получится ли у меня. Произносит дракон уверенным тоном, который никак не вяжется со словами. Все-таки я боевой маг, и в магии красоты ничего не понимаю. Он шепчет какое-то заклинание, направив на меня искры своей тьмы. Я закрываю глаза и, поворачиваясь к зеркалу спиной, не могу это видеть. Али, неужели ведьма, которая продала тебе это средство, не предупредила, что его нельзя пить из серебряной посуды?» «Я сама виновата», — схлипывая, бормочу я, только бы он не узнал правды. Судя по смеющемуся голосу Дарина, все прошло успешно. Он разворачивает меня к зеркалу и приказывает. "Открой глаза». «Мне страшно, но я повинуюсь. На меня из зеркала смотрит прежняя я, облегченно выдыхая. «Ты должна сказать, у кого купила это средство», — настаивает Даррен. «Сегодня же ей запретят торговать, не защищая ее, беря вину на себя. Ты ни в чем не виновата, разве что в излишней доверчивости». Ему даже в голову не приходит, что я сама могла его сделать. «Очень обидно». Она предупреждала, но другой посуды не было, и я рискнула. Придумываю я на ходу, чтобы магическая полиция не искала несуществующую ведьму. К тому налила вместо одной капли три. Дарен хмурится, сдерживая злость. Наверное, считает, что я уже достаточно настрадалась. Альви, серебро преобразует любую магию, делая ее конечный результат непредсказуемым. Он старается говорить спокойно. «Именно поэтому оно так ценится. Ты понимаешь, что не жди я тебя за дверью, ты могла бы умереть?» «Зато избавился бы от меня раз и навсегда, и метку разрывать не надо было бы», бросая ему вместо благодарности. Мужественное лицо дракона искажается гримасой боли. «Какая же ты дура, Альвина маш порту, с горечью произносит Дарин. «Неужели ты так ничего и не поняла?»